Деревня Малой Упыри действительно была небольшой. Три десятка аккуратных домиков. У самого крайнего стояла знакомая пегая кобыла, запряженная в телегу. Вскоре показался хозяин лошади. Он увидел нас и, усмехаясь в усы, подошел. «Ну, каково быть хранительницами?» «Жить можно», — отозвалась я, дергая Лею, которая вознамерилась погладить лошадь по боку. «Я на хутор собрался, брат у меня там». «Могу прокатить туда и обратно. Убрать пасека, он вас медом угостит». Лея радостно закинул ногу на телегу, но али стянула ее за платье обратно. «Нет, у нас дела». «Эй, Пелагея!» – зычно гаркнул мужик. Я от неожиданности присела, а али снова схватилась за голову. «Принеси-ка хранительницам чего-нибудь съестного». «Ну и какие у вас дела?» Поинтересовался он, поудобнее устраиваясь на телеге. «Нам соску надо», – простодушно ответила Лея. А Лея ткнула ее в спину и украдкой показала кулак. Мужик нахмурился и спросил, что опять стащили. «Ага», – кивнули мы, понимая, что хитрить нечего. «Пелагея вынесла нам кувшин молока, чашку сметаны, да еще и пирожков с капустой». «Идите-ка к Косе по лавку, у него там всякого барахла полно, может и соска есть». «Только не вздумайте ему сказать, что для чертова младенца!» Посоветовал мужик и объяснил, как пройти к лавке, а затем, понизив голос, произнес. «А настойка на чернике слишком сильна для таких молоденьких девушек!» И стегнул кобылу. «От нас, наверное, пахнет невкусно!» Пригорюнилась Лея. хотя перед тем, как идти в деревню, мы сейчас плескались под умывальником, пытаясь привести себя в человеческий вид. «Нормально от нас пахнет!» — отмахнулась Алия. «Просто мужик выпивку чует, прям как собака, особенно дармовую». Мы постояли, глядя ему вслед, а затем вгрызлись в пироги и отправились искать лавку, пиная друг другу камушек. В лавке действительно было много барахла, Но вот с соской нас ждала неудача. «Нет у меня пустышки», — сказал продавец с интересом, поглядывая на Лею, которая рылась в выставленном товаре, хмыка себе под нос. «Ну, может, у тетки Матрёны есть, у ней что ни не год, по ребенку прибывает». «А где это тетка Матрёна?» — спросила Лея, пытаясь оттеснить к двери раскрасневшуюся Лею, набравшую кучу ленточек, бус и ярких гребешков. Она жена старосты, самый большой дом у них. Лея с разочарованным вздохом оставила себе только зеленые бусики, расплатилась, и мы вытолкали ее на улицу. Скорее всего, этот дом. Махнула я недоеденным пирожком в сторону добротной большой избы. Тетка Матриона развешивала на веревке во дворе постиранные детские вещи. Увидев нас, заулыбалась и, вытирая руки о фартук, в перевалочку двинулась к нам. — Что понадобилось хранительницам? — поинтересовалась она, утирая с олба пот. — Мужа нет дома, то к вечеру будет, но я ему передам, что нужно. — Да мы, собственно, к вам, — заговорила я. — Нам подсказали, что у вас, возможно, найдется детская соска. — Конечно, найдется. — Матрена обвела нас взглядом. «Ну, вам-то зачем?» «Рыбку ловить?» брякнул я, первый пришедшая на ум. Брови у тетки полезли на лоб. Впрочем, не только у тетки. Подруги тоже сильно заинтересовались. Я похлопала глазками и прощебетала. Мы тоже сначала удивлялись, но когда попробовали, в общем, ух, как хорошо на нее рыба клюет, А засопела, пытаясь руками показать, какую рыбину мы на детскую пустышку поймали. Матриона попыталась представить процесс ловли, судя по морщинам на ее лбу. За нашим неуклюжим враньем с крыльца наблюдал рыжий подросток. Он нахально показал мне язык, и я тоже в долгу не осталась. Тетка Матрена наконец оправилась от потрясения и, бормоча под нос, что никогда ничего подобного не слышала, обернулась и крикнула. Миколка, ну принеси соску, ту, которая старая. Мальчишка заскочил в избу и вернулся с суждение новой пустышкой. Зыркнул на нас из-под лобья и протянул соску мне. Старшенький это у меня. Тетка попыталась ухватить сынка за растрепанные лохмы, но тот увернулся. Познакомься хоть с хранительницами. «Угу», – Буркнул подросток, глядя на нас голубыми глазищами. Потом вырвался из материных рук и выскочил за ворота. «Нелюдимый он у меня!» — пожаловалась Матрена. «Вы приходите, если что понадобится». Она развернулась и пошла к веревкам, разговаривая сама с собой. «Ишь ты!» — че думали на соску рыбу ловить. Я сидела с соломинкой в зубах и наслаждалась одуряющим ароматом сирени. Лея пыталась грациозно пройти по бревнышку рядом. олейя задумчивым видом жевала пирожок чертового младенцу соску понесли донеслось из за кустов я выплюнула соломинку и подскочила лея замерла на одной ноге олей нырнула в кусты но никого там не обнаружила мы не спеша двинулись по улице ведьма отчетливо прозвучало с забора я обернулась На заборе, ухмыляясь, сидел рыжий сынок тетки Матрены. Олей невозмутиво поднялась с земли к камушек и засветила им парнишке прямо в лоб. Тот, вскрикнув, сверзался на землю по ту сторону забора. Я подошла и, привалившись к нагретым солнцем доскам, сладко так пропела. «Я не ведьма, просто нечисть. Будешь дерзить — пожалеешь». «Сама пожалеешь». С ненавистью выдохнул мальчишка в ответ. День прошел в хлопотах по хозяйству. К вечеру мы так умотались, что думать о бессонной ночи не хотелось. Мы засветло закрыли ворота и дверь нужника, и теперь сидели на крылечке, доедая пирожки Пелагеи. Лея расчесывала гребнем свои каштановые с зеленоватым отливом волосы. А Лея чертила палочкой на земле план кладбища. А я предавалась ничего не деланию — Закинула вверх голову и любовалась звездами время от времени зевая. Мавка вдруг ойкнула и перестала чесать волосы. Там что-то шевелится. Она вытянула руку с гребнем, показывая на что-то в глубине кладбища. Там и должно шевелиться. Не отрываясь от своего занятия, сказала Лея. Ночь наступает, покойники проснулись. А, -а, -а, -а успокойно протянула Лея. «Нет, там точно кто-то есть!» Забеспокоилась уже я. «Ой, да что там может быть?» Отмахнулась Алия. «Ворота закрыты!» Она подняла голову, принюхиваясь. «Уж точно не человек! Ну что, идем спать?» Спросила она, зевая. Одна я никак не могла успокоиться, даже пристала со ступеньки. Лея положила гребень на крыльцо и поднялась. Я сбегаю и посмотрю, предложила она, и не дожидаясь ответа, легко побежала по дорожке между могил. Али посмотрел ей след и хмыкнула: «Охота ей ноги топтать». Не успела она договорить, как лия показалась в конце дорожки. Она с подвыванием подбежала к нам и взлетела на крыльцо. Знаете, проговорила она задыхаясь, там между могил большое такое. Лея развела руки в стороны. Шевелится, фыркает и дышит. Мы с Алей вскочили на ноги. «Какое оно? Это большое!» Спросила я, делая робкий шаг вперед. «А я почем знаю?» Ответила Мавка. «Я не рассматривала». «Вот не было печали!» Рассердилась Алея. «Думала, спать завалимся. Принес же пес кого-то. Что делать-то будем?» «Что-что?» Ловить и выгонять, вот что, — расстроенно сказала я. Спать хотелось все сильнее. — Где оно, говоришь? — Между могилой графа и людоедки, — сообщила Лея. — Лежит на земле, может, спит? Мы, крадучись на полусогнутых, направились к ночному посетителю. — Может, это какой нибудь животный из деревни? — шепотом спросила я у Алии. «Корова или свинья?» «Тогда я бы почувствовала». Алия помотала головой. «Знаешь, чем ближе мы подходим, тем больше на что-то магическое похоже. Пес бы его побрал». Я совсем приуныла. «Если магическое, то возни надолго. Да и страшно. Вдруг какой-нибудь маг». Мы осторожно выглянули за каменной плиты. Это было черным и всхрапывало. — Ну и чего вы на меня уставились? — прошептала Алия. — Я тоже не знаю, что это. К тому же плохо видно из-за этого чертова надгробья. Лаквилка стала судорожно нашаривать на земле камень. — Предлагаю прыгнуть на него сверху. Мы захватим его врасплох, он испугается и не будет сопротивляться. Мы его быстро выгоним. И все, спать. Я еще сомневалась в успехе этой затеи, но подруги уже вскочили на надгробную плиту и нетерпеливо дернули меня за рукав. Заорав от страха, мы сделали так, как предложила Алия, то есть упали сверху на это существо, пытаясь вцепиться в него покрепче. Существо с диким ржанием взмыло вверх. Лея не удержалась на спине чудовища и слетела на землю. Конь черной масти встал на дыбы – Я ухватилась за Алию, а Алия вцепилась в гриву. Лея вскочила на ноги, ее отбросила к деревянному кресту на могиле людоедки. Конский череп не удержался на конце креста и наделся ей на голову. Лея что-то крикнула нам, но я ничего не разобрала. — Что она сказала? — прокричала я на ухо Алии. — Это двоедушник! — заорала Алия в ответ. — Держись! —